Эпилог Дарья беременность оказалась тяжелой. Мое состояние объяснялось тем, что я была не на земле. На шаре все симптомы били по мне в трехкратном размере, но были и положительные стороны. Продвинутая медицина шаара. Дарсе, той милой шаари Янке, удалось подобрать для меня препараты, которые помогли облегчить мое состояние. И хотя это случилось лишь в третьем триместре, но и этому я была очень благодарна. Вот только неприятные ощущения прошли, организм перестал бунтовать, но обострилось другое. Чувство, что я должна покинуть шар. Куда лететь, зачем, я не могла это объяснить. Меня влекло что-то туда, в космос. И чем больше я боролась с этой тягой, тем сильнее она мучила меня, пока я не сдалась. С трудом мне удалось уговорить Ирина покинуть гостеприимную планету, доверившись моему чутью. Конечно, харсианицы и Моас не посмели отправить меня одну. Да, я бы и не смогла. Управлять космическим кораблем мне не по силам. И я была благодарна за то, что они решились помочь мне. И хотя все отговаривали, убеждали, что на таких сроках безумие такое совершать, но я была непреклонна. Поэтому в один из дней наш небольшой корабль взлетел, вскоре покидая атмосферу Шаара. Пару часов мы просто летели вперед, ведомые лишь моим чутьем, а после пришло осознание того, куда я должна лететь. Туда, к тому месту, где мы совершили гиперпрыжок после моего расставания с Драко. Я не знала, зачем мне нужно было именно туда, но была обязана рискнуть». Это безумие, Дарья. Понадобится много времени, чтобы добраться туда. Рин, прошу, меня тянет туда. Я должна быть там. Молю тебя об этом, упрашивала я непреклонного хорсианца. К сожалению, на моей стороне не было даже Маас, которая тоже считала эту идею не очень хорошей. Это очень рискованно. А корпорации ничего не слышно, но это все равно риск. Интерсеть больше не работает. Значит, у драку все получилось. Заупрямилась я. Это не факт, Дарья. Интерсеть могла отключить и сама корпорация, возразил Рин. Тогда дай мне челнок. Покажи, как им управлять, и я сама, стояла я на своем. Мас, у нас хватит топлива туда и обратно, тяжело вздохнул мужчина. Впритык, с учетом гиперпрыжков, желательно двух. Полетели, уступил он, и я на радостях обняла харсианца, заставив его смутиться. Опомнившись, я отодвинулась, впервые за все время предчувствуя что-то хорошее. Как и говорил Рин, пришлось потратить почти неделю, чтобы добраться до места, где мы распрощались с Драко. Так давно. Почти семь месяцев, которые показались для меня вечностью. Одинокой вечностью. «Дарья, ближе подлететь не можем. Чёрная дыра рядом. Нас может затянуть туда». «Хорошо. Здесь тоже нормально». — кивнула я, чувствуя, что мы находимся в правильном месте. — И что теперь? — уточнил Рин. — Я... я не знаю, — замешкалась я. — Мы можем тут побыть немного? — Да, — согласился Харсианец. — Побыть здесь пришлось пару дней, которые я потратила на то, чтобы не позволить Рину повернуть обратно. Я чувствовала, что должна быть здесь. Еще немного, совсем чуть-чуть. Что-то должно произойти, и и произошло. Корабль Драко появился рано утром. Он возник, словно из ниоткуда, заставив меня замереть у иллюминатора в неверии. Прижавшись к стеклу, я вперила свой взгляд в такой знакомый брик, боясь, что мне видится происходящее. Но нет. Это был корабль Драко. Он вернулся, вернулся. «Не может быть», — прошептала рядом Маас, выглядя, такой же удивленной, что и я. «Плохо», — неожиданно добавил Рин, заставив меня изумленно посмотреть на него. «Он слишком близко к чёрной дыре». Испуганно повернул голову, я и в самом деле увидела, что корабль Драку словно замер на месте. Он не двигался, хотя было видно, что двигатели работают на полную, но огромная чёрная дыра рядом не давала возможности вырваться из ее бешеной гравитации». «Нет», — прошептала я, прижав ладонь к губам, «нет». Брик, легкий и маневренный, не мог справиться с тягой настолько мощного космического объекта. Потратив все силы на перемещение во времени, корабль оказался беспомощен. «Драко!» Со слезами на глазах прошептала я. «Пожалуйста, придумайте что-нибудь», — обратилась я к Рину и Маас. «Если приблизимся, нас тоже засосёт туда Дарья». «Мы ничем не можем ему помочь», — покачал головой мужчина. Он смотрел с жалостью на меня, но ему было не понять мои чувства сейчас. Драко вернулся, и он в опасности. «Я не могу оставить его. Не могу. Второй раз я не переживу». «Челнок. Дай мне челнок», — решительно произнесла я. «Дарья, это безумие», — покачал головой он. «Я полечу к нему. Если суждено, я должна быть с ним». «Дай челнок!» Глазами полными слез уставилась Яна Харсианца. «Рин, дай ей челнок!» Неожиданно вступилась за меня Маас. «У нее нет жизни без перса. «Ты совершаешь ошибку!» «У тебя скоро будет ребенок!» Предпринял еще одну попытку отговорить меня мужчина. «Но бессмысленно!» «Маас права!» «Я не жила все эти семь месяцев, а лишь существовала!» «И не могла так больше!» Спустя 10 минут я находилась в челноке, а Арин давал мне краткую инструкцию. Я слушала внимательно, но чувствовала, что время уходит. В итоге я просто остановила Харсианца и выгнала его, махнув друзьям на прощание. Я готова была к тому, что не вернусь. Мне главное добраться до Драко, остальное все не важно. Вылететь удалось без приключений, а вот развернулась я с трудом, чтобы направить свой челнок в сторону корабля Драко. Но я успела лишь провести в полете пару минут, как с ужасом увидела, как корабль «Драко» больше не сопротивляется. Его с бешеной скоростью тянет в черную дыру. Мгновение, и он исчезает в ней, заставляя меня в ужасе закричать «Нет». Могла ли я что-то сделать иное, чем предприняла? Нет. Прибавив скорости, я направила свой корабль вслед за драку. На что я надеялась? Ни на что». Я хотела быть со своим любимым Сперсом. Я больше не могла быть одна. Пусть в черной дыре, пусть на краю Вселенной, неважно где, лишь бы рядом с Драко. Пару суток спустя. «Дарья, любимая!» — шептал кто-то на ухо. Просыпалась я с трудом, словно спала всего пару часов, и теперь было сложно раскрыть глаза. Но сопротивлялась я недолго, ведь воспоминания обрушились на меня неожиданно, заставляя в испуге распахнуть глаза и дернуться. Но крепкие родные руки удержали на месте, не давая резко сесть. Драко, он был рядом, смотрел на меня с легкой улыбкой, его глаза выражали любовь и тепло, что невольно, и я улыбнулась ему в ответ. «Это сон?» — прошептала я. «Нет, любимая». «Это новая реальность». «Новая? Где мы?» Удивилась я, оглядываясь. «На земле, в нашем новом доме. Здесь немного все иначе, но мы привыкнем, а если нет, то отправимся на Сперс или еще куда-нибудь», пообещал мужчина, нежно целуя меня в лоб. «Все вместе?» ощутила я легкий толчок в живот. «Да, ты, я и наш малыш, любимая». Как позже выяснилось, Драко рискнул. Вернулся в прошлое раньше положенного времени. Спас себя, выяснив у генерала, что несколько сперсов были захвачены при уничтожении планеты, и именно они рассказали корпорации о местоположении Драко и его планах. Благо, что несмотря на то, что Лар был в составе Совета, он смог скрыть от остальных свою особую миссию на Землю которую и провалил, ведь Драко вернулся и спас себя. И, став парадоксом, как и я, вернулся в будущее. Но из-за того, что тахионовый двигатель оказался поврежден, планируемая дата возвращения сбилась. Драко появился мало того на семь месяцев позже, так еще и вблизи черной дыры, хотя должен был оказаться вдали от нее, там, где мы и расстались». Меня все это время вела способность нашего с драку сына, провидение, но не такое, как у других сперсов, хотя когда мы узнали о даре малыша, сильно перепугались. Но, как оказалось, он мог контролировать свою силу, что уже оказалось странностью, а значит был шанс, что наш сын проживет долгую и счастливую жизнь. Что же касаемо черной дыры, то поглотив она выплюнула нас в другой реальности. Здесь никогда не слышали о корпорации, точнее не так. Искусственный интеллект не пытался уничтожить всех органических созданий. Он был помощником любому живому существу, и Ларам, и Сперсом, и Землянам, и Дарайцам, и Харсианцам, и Шаарцам. Всем. Конечно, эта реальность отличалась от уже привычной нам, но мы с Драко довольно быстро приспособились и смогли, наконец, остановиться и уделить внимание только друг другу и нашему прекрасному сыну. Вместе навсегда. Последний сперс и последняя землянка.